Они приехали в лагерь семь месяцев назад, а мы только что с новым транспортом, но сразу же, на второй день, нас тоже погнали на визу. На женщин было страшно смотреть, может быть, потому что их было так много. Я понимала, что нас ждет та же участь. о своих страданиях она почти ничего не говорит, Все время рассказывает о других. А я не боялась, знала, что умру И поэтому не боялась. О себе она может сказать только одно. Когда ее били, она молилась. Молилась, чтобы не чувствовать ненависть, и это все. Почти ничего не рассказывает она и о том, как стала калекой. Кость плохо срослась. Нужно делать операцию, ломать кость и опять накладывать гипс. Да, конечно, она ляжет в больницу, но не сейчас. Сейчас ей хотелось бы поехать в Гданьск, увидеть море и еще навестить подругу по лагерю. Она живет теперь в Познани. На днях от нее пришло письмо, из которого видно, что ей нужно помочь. При каких обстоятельствах она сломала ногу и было ли ей по-прежнему незнакомо чувство ненависти, неясно. Она сказала только, что в больницу ляжет немного погодя. Каждый день неделю подряд их выгоняли на визу. Чтобы согреться, они всегда прижимались друг к другу, никто не хотел стоять с краю. Все старались забраться поглубже, туда, где теплее. Так вся толпа и ходит ходуном. У многих тело было в ранах, в нарывах, и все равно они прижимались друг к другу. Но с каждым днём их становилось все меньше, меньше, и так всю неделю до селекции. Помню, утро было холодное, но днем выглянуло солнце. И все они перебрались на ту сторону, где солнце не заслоняли деревья. Грелись на солнышке, словно зверьки. Двинулись всей толпой, словно вода всколыхнулась. В тот день гречанки пели национальный гимн. Нет, не по-гречески, Это был еврейский гимн, и они пели по древнееврейский. Стояли на солнце и пели красиво, громко, звонкими голосами, словно сильные и здоровые люди. Но сила эта была не физическая, ведь они были самыми слабыми. Это была сила их тоски и надежды. На другой день назначили селекцию Я пришла на визу, но там никого не было. У человека сил много. Замок, которого уже нет, стоял на самом краю холма. Оттуда открывался вид на весенние дали, гладкие, уходящие к горизонту полосы зеленых полей. Как говорит Михал П., замок развалился на куски. Его взорвали тогда, когда в недоброй памяти Жуховском лесу сгорели четыре крематория. Замок служил отличной декорацией, великолепными воротами, ведущими из жизни к смерти. Он играл роль своеобразной метафоры в том ежедневном обряде, который совершался здесь с неизменной последовательностью. Люди, измученные дорогой, но еще живые, еще не потерявшие своего обличья, в собственной одежде, миновав первые и вторые ворота, въезжали во внутренний двор. Открывались задние дверцы машины, и вновь прибывшие, помогая друг другу, толпой поднимались по ступенькам, еще имея возможность предполагать, что, судя по надписи над входом, они попадут в душевую. Пройдя через все здание, они вскоре появлялись на крыльце у противоположного входа, уже в одном белье, а кое-кто с кусочком мыла в руках и с полотенцем через плечо, подгоняемые сзади, все время уклоняясь от удара прикладом, они вбегали по деревянным мосткам прямо в пасть большой крытой машины, похожей на фургон для мебели. Герметические закрывающиеся двери мягко захлопывались. И только теперь люди иной судьбы, томившиеся в подвалах замка, могли услышать громкий крик ужаса. Пойманные в ловушку жертвы звали на помощь, стучали кулаками в стенки машины. Через несколько минут, когда крики затихали, машина отъезжала. Потом точно по расписанию, вместо этой машины подъезжала другая. Замка уже нет, и тех людей тоже. На самом краю холма виднеется невысокий каменный четырёхугольник, поросший травой. Среди развалин и мелкого щебня пробивается бурьян. А внизу, под обрывом, все тот же горизонт: далекие зеленые поля, майская зелень деревьев, вдали набегающие друг на друга голубые полосы лесов. В долине там, где прежде были сады, стоят на солнышке люди. Каждый из них мог бы рассказать о том, что здесь было. Замок обнесли деревянным трёхметровым забором. Почти ничего не было видно, но было слышно, как за забором волокут кого-то, как звенят цепи. В лютый мороз людей выгоняли во двор в одних рубахах. Во дворе возле замка перед отправкой в Жуховский лес Непрерывно гудели машины, доносились крики. Я жил в Угое, работал у немцев. Это говорит Михаил П., молодой, атлетического сложения человек с маленькой головой. Говорит он негромко, спокойно и вместе с тем торжественно, словно читает вслух священное писание. Я отвёл к машине свою мать и своего отца, а потом свою сестру с детьми, их было пятеро, и своего брата с женой и тремя детьми. Сам я тоже хотел поехать вместе с родителями, но мне не разрешили. Для этого имелись свои основания. По поручению еврейского комитета в Угае я вместе с другими разбирал старый авин, И когда вывозили евреев из Кола, меня не успели занести в списки. Многие боялись ехать, и тогда сюда жандарм из Фолькс-Дойчей сказал: "Не бойтесь, вас отвезут на станцию Барлыги, а там поедете дальше на работы". И люди успокоились. Кто-то даже хотел ехать. Евреев из Кола вывозили пять дней. В последний день везли больных, и водителям дали приказ ехать поосторожнее. В начале декабря 1942 года меня вместе с другими сорока евреями отвели в полицейский участок. На другой день сюда приехал грузовик с людьми из Избицы, и всех нас в одной машине отправили в Хелмно. Люди были как на подбор сильные, пригодные к любой работе. Величественным жестом руки он показывает на поросшие травой развалины. Замок тогда еще был цел. Мне хотелось узнать, что там происходит, но смотреть не разрешали. Когда грузовик въехал во вторые ворота, я увидел, что на земле валяется одежда, и тогда я понял, что там происходит. Прямо из машины нас повели в подвал. Подгоняли прикладами В подвале на стене было написано по-еврейски: каждого, кто сюда вошел, ждет смерть.